сразу же спросил немец у марины цветковой ее вместе с евреями расстреляли во овраге значит не цветков не заметил ивреев а обыкновенные блюмены а по нимие по еврейски блюмен значит цветы они маскировались чтоб скрытно править народом сколько таких было рыбкиных а они на самом деле фиши всяких там горных а они самые что ни на есть берги берг немецкая фамилия заметил немец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 Он был раньше нашим соседом, работал на мясокомбинате. За месяц перед тем, как началась война, его посадили. Моих родителей вызвали на допрос. Следователь здорово их трепал. Не перегружали ли они возле нашего барака по ночам мяса с одной полуторки на другую? Мама сказала, что скрип тормозов слыхала, а видеть ничего не видела. С милицией лучше дел не иметь. Держись от власти подальше. Потом выяснилось, что Довгалев хранил 50 тысяч в сарае тети Глаши Чубукиной под старыми дровами.